Отсчет. Они покинули площадь как можно незаметнее, что было непростым делом в центре толпы. Лазарус обладал необычайной силой притяжения. К великому раздражению Торна он отвечал на массу вопросов, пускался в бесконечные отступления и переобнимал кучу народа, прежде чем предоставить двум цивилизациям возможность познакомиться друг с другом, не прибегая к услугам посредника». Лазарус указал Офелии на каменное здание под черепичной крышей, на которой под уже раскаленным ветром полоскался флаг. Только этим флагом оно и выделялось среди окружающих домов. «Если эта деревня ничем не отличается от тех, которые я уже посетил, это что-то вроде семейного дома. Мы там сможем спокойно поговорить, не забираясь в частное владение». К тому же, не знаю, как вам, а мне не претит мысль посетить, наконец, туалет, достойный этого названия. Отец, я могу сопровождать вас. Амбрас, натыкаясь креслом на все пороги, въехал на узкую мощенную улочку, по которой они сейчас шли. Нет, мой мальчик, — ответил Лазарус, — возвращайся к нашим друзьям. Я ненадолго. Амбрас открыл, потом закрыл. Рот. Ослепительная искрометность Лазаруса погружала его в тень, куда более душную, чем та, что лежала этим ранним утром между каменными фасадами. Он перевел хмурый взгляд на Уотера, который в одиночку продолжил чеканным шагом идти по улице, не заметив, что хозяин больше за ним не следует. «А вот он всегда рядом с вами. Почему не я? Почему никогда не я?» «Послушай». Уолтер совсем другое дело. Ты намного важнее. И всегда так было. Я ненадолго, повторил Лазарус. Подожди меня. Афилия заметила, как плотно шарф обвился вокруг амбраза, пока тот, втянув голову в плечи, с трудом давал задний ход. Она видела, как этот мальчик раздвинул границы собственного мира и выстроил настоящие отношения с настоящими людьми людьми, которые не были роботами. Но это ничего не меняло. Едва появлялся Лазарус, как он переставал понимать, где его место. Афилия заставила себя не оборачиваться к амбруазу, пока шла за Лазарусом и Торном к зданию с флагом. Учитывая то, что должно вскоре прозвучать в его стенах, лучше, чтобы амбруаза с ними не было. Дверь оказалась не заперта. Они зашли в просторный зал, который, если отвлечься от засохших цветов в горшках, выглядел вполне представительно, с его длинным столом для собраний, стройными рядами стульев, светильниками на ножках и внушительной коллекцией керамики на длинных полках. Время тут словно остановилось. Лазарус на несколько мгновений исчез за дверью, откуда вскоре донесся звук спускаемой воды. Афелия прошлась по залу, осторожно ступая по половицам. Почему обитатели этого ковчега предпочли жить во временных лагерях, а не в деревнях? Здесь тоже не было ни афиш, ни плакатов. Она нахмурилась, увидев застывшую одного из окон девушку с автобусной остановки. Та последовала за ними, но даже любопытство не могло заставить ее зайти внутрь. Торн задернул портьеры, Подняв стол пыли, он закрепил стулом ручку входной двери, чтобы помешать любому вторжению. Потом, скрипнув ножным аппаратом, повернулся к Лазарусу. Выражение лица у него было ужасное, но он не сказал ни слова. Офелия сделала это за обоих. Лжец! Лазарус с досадой поставил обратно схваченную было банку с печеньем, заметив, что оно покрыто плесенью. «Исключительно путем умалчивания. Я никогда не искажал истину, но и не раскрывал ее все целиком. Есть существенная разница. Я чувствую, вы недовольны», — добавил он, ухмыляясь. «Это потому, что вы еще не нашли другого?» «Не корите себя, майдиа. Вы сделали нечто куда лучшее. Олтер!» Воскликнул он, хлопнув в ладоши. «Диск номер 118!» Робот, который наклонил пустой чайник над такой же пустой чашкой, начал издавать механическое урчание, создававшее впечатление, что его внутренности меняются местами. Через несколько секунд из живота у него зазвучали два прерывающихся голоса. «Что вы, вы будете делать?» «С рогом изобилия?» — спросил первый. «Вы совершили... совершили чудо, мисс?» — ответил второй. «Ни одному кандидату, кандидату до вас, не удавалось... удавалась кристаллизация. Мы проследим за тем, чтобы... чтобы ваше чудо... В свою очередь совершила... совершила новые чудеса. Спасибо, Ультер, Достаточно. Очки Офелии пожелтели у нее на носу. Мой последний разговор с наблюдательницей. Как вы... Это устройство было в скоробе? Лазарус блаженно улыбнулся. Все мои автоматы связаны друг с другом. Секрет изготовления, уточнил он, подмигнув. Так я могу следить за центром, не отвлекаясь от своих изысканий. Афиле показалось, что она впервые встретила настоящего Лазаруса. Этот старый, бурно жестикулирующий человек, весь ослепительно сияющий вплоть до зубной эмали, перестал быть пешкой на шахматной доске. Он стал главной фигурой. С самого начала он знал. Он знал, что Бог, которому он служит, — это его лалия. Знал, что другой был ее отголоском. И, конечно же, еще многое другое, о чем ни Офелия, ни Торн даже не догадывались. Многое, о чем он сознательно умолчал. Олтер отодвинул стулья от стола для совещаний, чтобы каждому было удобнее усесться и отодвинул слишком далеко, по правде сказать. Но сел только сам Лазарус. В нашу последнюю встречу я заверил вас, что отголоски — ключ ко всему. Приятно видеть, что вы прошли по предложенному мной следу до самого конца. Я был откровенен, сказав, что хотел служить леди Ди Полагаю, что для всех здесь присутствующих не тайна ее истинная личность, так что будем называть настоящее имя. Я хочу сделать ее «перфект мир» еще более «перфект миром», где человек никогда больше не будет не эксплуатировать другого человека, не зависеть от материальных обстоятельств. Откуда берутся войны? В чем корень конфликтов? в неудовлетворенности. За всеми идеологиями всегда стоят материальные побуждения». Лазарус то закидывал одну ногу на другую, то менял их местами, то распрямлял, все быстрее крутя большими пальцами сцепленных рук. Его возбуждение нарастало, но обращался он только к Афелии, как если бы Торн был для нее тем же, чем Уолтер для него самого. «Рок зомбилия пробормотала она, — «Это всегда было связано с вами. Не всегда. И не только со мной», — скромно возразил Лазарус. «Все наблюдатели, которых вы встречали, бесправные. Мы объединились в союз. Было даже время, которого я, unfortunately, не застал». Примечание в переводе с английского «к сожалению». Конец примечания когда мисс Хильдегард работала заодно с центром, но затем отказалась от сотрудничества из-за расхождения во взглядах. Афилия снова подумала о женщине со скоробеем, мужчине с ящерицей и девушке с обезьянкой. Значит, все они бесправны. Вот почему центр обзавелся фальшивой дирекцией. Вавилон был одним из ковчегов, наиболее рьяно, проповедовавших равенство, во всяком случае, до начала обрушений. Но только в редких случаях бесправным удавалось возвыситься до ответственных постов. «И возвращение шевалье тоже ваших рук дело», — поняла Афелия. «Вы были на полюсе в момент его ареста. Вы вытащили его из Хельхайма и завербовали». «До крайности интересный мальчуган. Его семейные свойства претерпело весьма необычную форму девиации еще до его увечья. Я из чистого любопытства навестил его в Хельхайме. Как вы уже поняли, узнав меня поближе, решительно все вызывает у меня экстремальное любопытство». Глаза Лазаруса блеснули за розовыми стеклами. Мы с ним долго беседовали. Старый бесправный с новым бесправным. Уж не обижайтесь, но я хотел разузнать побольше о вас. Мы тогда только что выяснили, что вы связаны с другим. А этот мальчик был поразительно хорошо осведомлен о вас. Я решил, что ему самое место в нашем центре. «Пункт первый», — подумала И Иблэс. В добавила она. «Однажды он рассказал мне, что вы были его учителем, что считали его интересным. И его тоже. Это вы сделали так, чтобы он попал в альтернативную программу?» Лазарус кивнул с едва ли не меньшим жаром. «Я всегда полагал и полагаю до сих пор, что существует связь между невезением и отголосками. Но его пребывание в центре ничего не выявило». «Меня совсем не удивило, что вы тоже с ним сблизились. Я уже говорил вам и продолжаю утверждать. У всех нас, инверсивных, единое предназначение». Пункт второй. «И Элизабет, продолжила Офелия, — «предложение должности в центре, согласие на которое у нее потребовали генеалогисты, тоже исходило от вас». Лазарус снова закивал и от избыткового одушевления чуть не опрокинулся вместе со стулом назад. «Я присутствовал на вручении ей премии за совершенство и подумал, насколько ее таланты были бы ценны для нас. Хоть я и служу леди Дио, она не открыла мне тайну своего кода». Если бы мисс Элизабет не подчинялась так безоглядно генеалогистам, она могла бы послужить нашему делу, как это сделали вы сами. Казалось, он счастлив, искренне счастлив, что может говорить без обиняков и отвечать на вопросы. А еще ему не терпелось добраться до темы, с которой Фелия нарочно тянула. Торн, со своей стороны, не отводил глаз от часов, словно считал каждое движение стрелки. Афилия удивлялась его молчаливости. У Шонта привык вести допросы, но, подобно ему, молча продолжала подсчет накопившихся долгов. Пункт третий. Амброас. Вот, Амброас, удивился Лазарус. Мы нашли его. «Погребальную урну?» Лазарус распрямил скрещенные ноги и уперся обеими белыми туфлями в пол. Его лицо не выражало никакого огорчения, только жгучую грусть. «Понимаю. В таком случае нет никакого смысла скрывать от вас, кто он в действительности. Но заранее прошу вас об одном одолжении. Не заговаривайте с ним о том, что я сейчас вам расскажу. Он такой ранимый». Ни Афилия и не ни Торн не стали давать никаких обещаний. Они стояли молча в напряженном ожидании. Лазарус бросил взгляд на входную дверь, заблокированную столом. Амброас, воплощенный отголосок. Если точнее, он отголосок одного моего старого друга. Друга, который вместе со мной основал альтернативную программу. Друга» который душой и телом был предан проекту Корнукопианизм. Это его погребальную урну вы нашли. «Воплощенный отголосок», — повторила Офелия сдавленным голосом, — «как те негодные вещи из вашего рога изобилия». Лазарус со смехом поднес руку к животу, как будто получил удар под дых так уж сразу и негодные. А мы бы сказали, подлежащие улучшению. Амбруас открыл дорогу к головокружительным возможностям. Вы даже не представляете, как их можно использовать. Афилия так прикусила язык, что стало больно. От этого разговора у нее внутри все переворачивалось. «У него тоже есть кот?» «Да, есть. На спине. Чтобы никто не мог не увидеть его», не коснуться. Этот код просто бледное подобие кода, придуманного Явлали и Дью. Но он позволяет амбразу закрепиться в его материальной форме. Умоляю, никогда не упоминайте об этом при нем. Настойчиво повторил Лазарус. Вдобавок код не дает ему осознать собственную природу и продолжительность жизни. Мне и так приходится нелегко, когда он начинает задавать вопросы о своей матери, которую никогда не знал. По понятной причине. Пункт четвертый. А что стало с настоящим амбразом, вашим другом? Он умер? Улыбка расцвела на потемневшем от солнца и грязи лице Лазаруса. О нет, май дия. я убежден, что он по-прежнему вполне живой. Ответ был несколько странным. Но Лазарус застал Офелию врасплох, указав на правую сторону своей собственной груди, где билось его инверсивное сердце. Выражение лица у него сделалось таким страстным, что она почти испугалась объяснения в любви. «Я уже говорила вам о моем ситус трансверсус. Симметрия моего организма прямо обратно нормальной, из-за чего я тоже очень давно...» Еще до того, как меня приблизила леди Дио, и даже до того, как я присоединился к дружной семье, прошел обследование в центре. Я был всего лишь ребенком. В то время у этого заведения было единственное назначение — исправлять девиации. И мне это представлялось ужасно досадным. Я не желал, чтобы меня исправляли. Совсем наоборот — Как я уже сказал, моя инверсия делала меня восприимчивым к другим инверсивным, подобным вам. Она подсказывала мне интуитивные ходы. Она же сделала меня восприимчивым к отголоскам, а в центре их пруд пруди. Я абсолютно уверен, что вы их тоже почувствовали, эти отголоски из прошлого. Недаром же вы чтица. Афилия вынуждена была признать, что за время пребывания в центре у нее не раз бывали видения, в которые она полностью погружалась. Возможно, тогда ее руки были разлажены, зато все тело превращалось в камертон. «Как раз отголоски в центре и рассказали мне всю историю», продолжил Лазарус все более торжественным, дрожащим от волнения голосом. «Историю явлали дио, рождение другого и проекта, который я решил начать заново вместе с моим другом Амбруазом, когда мы встали во главе центра. Предстояло столько сделать, чтобы избавить наш мир от остатков прошлой грязи». «Ах, минуло уже сорок лет», — вздохнул на своем столе Лазарус, а его очки затуманились от умиления. «Я...» Не становлюсь моложе. Офелю охватило такое отвращение, что по коже пошли мурашки. Сорок лет. Приблизительно в то время коллекции оружия и документов военного времени были вычищены из всех хранилищ на Вавилоне, как и на Аниме. Может, Лазарус и не говорил Евлалии Дие о своем намерении воссоздать рок изобилия, но тем не менее он повлиял на ее политику усиления цензуры на всех ковчегах. Он манипулировал прошлым, чтобы помешать человечеству узнать правду о нем. О да, этот старый человек в розовых очках и со смешными ухватками был опасен. Это из-за него. Музеофилии изувечили, как и ее саму, когда лишили части семейных свойств. Пункт пятый. «Вчерашние отголоски — не единственный источник сведений», — снова заговорил самым теплым тоном Лазарус нечувствительной к антипатии, которую у нее вызывал. «Отголоски будущего в этом смысле полезны не меньше, а то и больше». Афилию жутко раздражало осознание, до какой степени Лазарус был способен разжигать ее любопытство. Чем больше он говорил, тем сильнее в ней крепло желание и заткнуть ему рот, и слушать еще и еще. Что доторно, тот целиком сосредоточился на своих часах. Он ничего не говорил и не двигался. Лазарус профессорским жестом воздел указательный палец. «Если вы, как я полагаю, провели свое расследование в правильном направлении, то должны уже знать, о чем я говорю. Мы окружены газом, который лично я нарек эраргентумом. Этот воздух не имеет ничего общего с кислородом, который поддерживает вашу жизнь» факт, он не похож ни на один известный химический элемент. Его исключительно трудно изучить, и лишь редкие ученые осведомлены о его существовании. Структура эраргентума столь тонка, что наши лучшие измерительные приборы способны улавливать его только в концентрированном виде. Например, когда мы порождаем в нем волны, и они возвращаются к нам отголосками». «Настолько тонка», — настойчиво повторил Лазарус, подчеркивая каждое слово, «что сама ткань времени в нем совсем иная. Вы ощущаете отголоски прошлого. Я, каким бы бесправным и лишенным свойств ни был, ощущаю отголоски будущего. Предвосхищающий отголосок подсказал мне, что мы все встретимся». На неизвестной земле. Другими словами, я вас ждал. Вокруг глаз Лазаруса лучиками разбежались морщинки. С большим удовольствием он принял чашку, поданную Уолтером, не замечая, что она заполнена трупиками мух. Я оставался здесь все это время. Не только, чтобы изучить здешних аборигенов, а главным образом, потому что знал. Тут... Наши дороги пересекутся. Ибо мое предназначение — сопроводить вас обратно на Вавилон и лично раскрыть вам тайну третьего протокола. Афилия спрашивала себя, как торно удается сохранять такое спокойствие. Она грубо оттолкнула чашку с мухами, которую протягивал ей Уолтер. Ваш центр, Сдал меня леди Септиме, а та запихнула нас всех в дирижабль, разбившийся на этом ковчеге. И все это, чтобы вы лично вернули меня же в исходную точку? Не вижу никакого смысла. Лазарус мотал подбородком, соглашаясь с каждым ее словом, но его глаза на мгновение затуманились, прежде чем заблестеть снова, и Офелия этого хватило, чтобы почувствовать удовлетворение». Несмотря на показную жизнерадостность, его тоже грызли сомнения. «Логика отголосков отлично от нашей», — заявил он с преувеличенной убежденностью. «Но будьте уверены, что причина есть. Причина, которой мы еще не понимаем». «Тьфу!» Лазарус выплюнул мух, которых по недосмотру пытался смаковать. Безликая фигура Уолтера безучастно стояла в стороне, как и положено, образцовому лакею. Офелии, они оба казались одинаково абсурдными, что один, что другой. На самом деле абсурдным ей вдруг показалось все. Тощим они стороном столкнулись в центре, расследование, которое они вели с риском выдать себя, пока вокруг рушился мир, смерть, которую они едва избежали на дирижабле пункты 6 и 7. Почему вы решили сказать нам все только здесь и только теперь? Голос Афелии переменился. Лазарус наверняка это заметил, потому что, когда он начал отвечать, его голос изменился тоже. Весь процесс зависел от решений, которые вы примете. Во имя общих интересов, и ваших, в том числе, моим долгом было молчать обо всем, что могло бы повлиять на кристаллизацию. Он, оперся о колени, чтобы подняться со стула, словно на его кости внезапно навалился груз прожитых лет. И вы преуспели. Вы создали нового другого. Никому. Даже моему другу Амбруазу такое не удавалось. Все эти обрядшие материальность отголоски, бедный мальчик, которого я зову сыном, даже духи семьи и в половину не так совершенны, как то, что породили вы. Он двинулся к ней, оставляя отпечатки подошв на полу. Его белый сюртук, все еще мокрый после падения в фонтан, прилипал к телу. И однако... От него исходил такой жар, что казалось, будто под его морщинистой кожей течет лава. Вы бы знали, как я горю нетерпением познакомиться с вашим отголоском. Может, вы считаете, что я носитель всех истин, но мне не хватает самой важной из них, той, которая хранит тайну отголосков и нашего мира, той, которую унес с собой мой старый друг то той, которая позволит мне дать человечеству последнюю необходимую составляющую, чтобы оно почувствовало себя наконец-то удовлетворенным. Чтобы я сам почувствовал себя удовлетворенным. Посмотрите, во что превратилась одинокая леди Ди Йо благодаря своему отголоску. Представьте, кем могли бы стать и вы, Кем могли бы стать мы все на этот раз вместе, благодаря вам. Вот что придает смысл всем принесенным жертвам. Вам так не кажется? Придает смысл всем принесенным жертвам. Афилия вертела в голове эти слова, пока они не перевернули ее саму. Евлалия Дио потеряла сначала всю свою семью потом половину предстоящей жизни. И из этого пепла родился другой. В обмен она получила от него знания, позволившие ей перешагнуть пределы, налагаемые стареющим телом. Если и было что-то, чего Афелия совершенно не желала, так это превратиться в тысячеликого или позволить другим стать им. Нет, ничто из этого не придавало смысла смерти Октавио канувшее в пустоту, было незаменимо. Ей внушало отвращение то, как Лазарус пожирал ее взглядом, шаг за шагом приближаясь протянутыми руками. Было что-то собственническое в его поведении, будто она и ее отголосок принадлежали ему. «Нет, правда, моя главное, не корите себя за то, что еще не нашли другого». Прошептал он, кладя на ее голые плечи свои ладони, такие же теплые и нежные, как его голос. «На самом деле, все, через что вам пришлось пройти, имело своим предназначением приблизить вас к нему. Отныне он тут, рядом с вами. Я почти могу почувствовать его присутствие», — завершил он с пылким вздохом. Я уверен, что вы это чувствуете тоже. Что Афилия точно чувствовала, так это дыхание Лазаруса. Он наверняка не пользовался зубной пастой уже много недель. Вы закончили? На зал опустилась тишина. Такая же плотная, как застоявшийся воздух, оставшийся здесь с того часа, когда деревня была покинута. Вопрос задал Торн. В момент, когда крышка его часов... Захлопнулась сама собой. Только тогда Лазарус, не отнимавший рук от плеча Афелии, казалось, вспомнил о его присутствии. Ху! на самом деле я никогда не смогу закончить!» — хихикнул он. «Я неисправимый болтун!» Луч солнца обогрел портьеры, пронзил пыль, стоящую в воздухе, и лег кровавым отцветом на лицо Торна. «Вы в точности, как она!» Проговорил он голосом, идущим из глубин живота. «Вы как явлали дью? Вы вредоносны?» Офелия заледенила от взгляда, каким он накинул Лазаруса. Это был взгляд клана его отца. Охотник стоял перед зверем. На протяжении месяцев и лет Торн ожесточенно сражался с собственными когтями. Впервые Офелия увидела, что он готов им уступить, даже если он их презирал, и всякий раз, прибегая к ним, еще больше презирал себя. Она пообещала себе изменить этот взгляд. Лазарус, изучающе оглядел Торно сквозь очки, позволявший ему видеть мир в розовом свете. А может, они также помогали ему выслеживать тени? Ну-ну, мой мальчик. «Я-то знаю, что, несмотря на грозный вид, вы ненавидите жестокость, в точности, как и я. Вы уже заморали руки ради вашей жёнышки. Уверен, что ей не понравится, если вы возьмётесь за старое». По крайней мере, с этим Офелия была согласна. Всеми своими когтями она подсоединилась к нервной системе Лазаруса, который выпустил ее плечи, получив мощный электрошок. Она не дала ему времени опомниться от удивления, послав второй электрошок, который отбросил его назад, потом третий, припечатавший его к уолтеру, и четвертый, бросивший его на пол, и пятый, не давший ему подняться. При каждом ударе Афилия про себя считала. «Шевалье», «Блэс», «Элизабет», «Амбруаз», «Мой музей». Она швырнула Лазаруса к противоположной стене, и все полки, охваченные анимизмом, передавшимся залу, обрушили на него выставленные на них керамические посудины. Торн и я. Афилию охватило глубокое мерзение при виде старика, скорчившегося на полу. Серебро его волос окрасилось в цвет ржавчины. Именно она нанесла ему раны. Напрасно она повторяла себе, что он это заслужил Во рту появился ядкий привкус Она сглотнула, прежде чем встретиться взглядом с Торном, которого покинула вся его убийственная ярость Он глядел на нее в полном ошеломлении Нет, нигде не сказано, что только он всегда обязан морать руки Она отвечала за свой поступок «Вы отвезете нас обратно на Вавилон и отведете к рогу изобилия», — приказала она Лазарусу. Тот поднял к ней искаженное болью лицо, но страха в нем не было. Даже сейчас, когда он ползал по полу среди осколков посуды, его снедало любопытство, словно эксперимент принял еще более захватывающий оборот. «Неужели он мог предположить...» оф course, Таково и было мое намерение, мисс Афе...» «Там...» — сухо прервала его она. «Вы вернете мне мой отголосок. Он никогда не являлся и не будет являться собственностью центра. Конец игры». Именно в этот момент... Пока Уолтер обмахивал своей смехотворной метелочкой из перьев окровавленный череп хозяина, из живота робота донесся неожиданный голос. «Кто я?»